Глава седьмая. Мертвые сыновья. Они выступили из омута почти сразу, и Хинздра, так и не начавший нормально дышать, отшатнулся, на миг решив, что ему грезится. Ноги предали. Он оказался на полу, разбил ладони и колени, но не заметил боли. Под его неотрывным взглядом двое вынесли на руках третьего, недвижного, и бережно уложили. Глаза Хельма были закрыты, на лоб и щеки налипли волосы. Волосы эти тепло светились. Но на лице застыло страдание, а струйка крови бежала из левой ноздри. «Братец!» Родной голосок пронзил до костей, заставил дернуться навстречу. Но Цина не заметил, упал над тем, кто все не шевелился и не открывал глаз. Обнял трясущимися руками и зашептал испуганнее. «Просыпайся! Я же яд выпил, не ты! Вставай!» Он поднял на миг глаза, увидел отца и запнулся. Задрожал, словно живой. «Свет мой!» — выдохнул Хинздра, хрипло, горячо, радостно. Попытался подняться, чтобы к нему бежать. Почти смог, протянул навстречу руки. «Свет!» Не солгал царь. Его мальчик ходил, говорил. Его мальчик был здесь, его мальчик... Хельма! И цина отвернулся. Упало сердце, застряли в горле слова. Его мальчик горько плакал. Плакал, все поняв и уткнувшись лбом в чужую холодную грудь, комкая ткань светлой рубахи. Промозглым, страшным было его горе. Скорее нужно было обнять, прижать к себе, утешить чем-нибудь, во что он поверит. Все вышло случайно, все шло к этому. Пойми, он был опасен. Одна за другой фразы вспыхивали в голове, как пламя на фитильках свечей. И одна за другой гасли, точно кто-то их задувал. Ложь, снова ложь. И снова? Не делай зла. Не молил он о пощаде. Было это безнадежное напутствие. С каменной головой, на трясущихся ногах, Хинздра шагнул было к сыну навстречу уже с другими словами на языке. «Прости, прости, у меня не было выбора». Но Грайна, кошмарно разложившийся, белый, с местами отошедший от костей плотью, зато весь в уцелевших своих звонких украшениях, заступил дорогу грозно, уверенно. И тут он был хозяином, и тут. Оставь. Глаза остались такими же, серебристыми, пристальными, дикими, живыми. Когда он говорил, алые облака дыма срывались с бескровных губ, не таяли, лишь сталкивались и сгущались, делая еще более тяжелыми сами слова. «Ну что, доволен? По-твоему, все вышло, да?» Хинздра молчал. Его мальчик, невредимый мальчик, склонившийся над хельма, ничего не замечал вокруг. И оставалось лишь смотреть. Голова то и дело поворачивалась. Ряженую фигуру хотелось оттолкнуть. А может, получится и пройти ее насквозь? Грайна, точно прочтя мысли, ухмыльнулся. Почернелая улыбка была не та, что при жизни. Ну-ну. Пустая была эта улыбка, как у скоморожьей маски, за которой прятался он на последнем своем перу. Погасив ее, он горько покачал головой. И я таким был, почти как живой, до поры. А потом еще похорошел, видишь? Он протянул руку навстречу, осклизлые струпья, кослявые пальцы, ветви вен, видные под кожей, и золото. Серебро, самоцветы колец. Подступил вплотную. Коснулся щеки Хинздра. И было это, что выловить из болота да приложить к лицу гнилую корягу. «Ты его, кровинку свою, проклял!» шепнул он. «А мне, врагу, услужил!» Хинздра больше не мог смотреть на сына. Слишком душило его горе. Тина все касался лица и шеи Хельма. Силился, но не мог ни встряхнуть его, ни приподнять. Нарядная одежда на нем была, что птичье оперение, белая рубашка хельма, что саван. Только сейчас Хинздра понял вдруг. При племяннике ни палаша, ни пистолета. Безоружным сюда ринулся, даже басым, чтобы... Вразумить? Или убить голыми руками? «Не делай зла, не делай!» «Вот, значит, кому помешала моя жизнь», — шепнул Грайна. «Похоже, он говорил все о том же, о своем». «Вот кто сам не решился меня застрелить, а могла. Хорошо стреляла». Помимо воли, как не надрывалось все внутри, как не хотелось ринуться к Цина за прощением, Хинздра остался на месте. Ему должно было быть все равно, но почему-то не было и он спросил с безнадежной недоверчивой усмешкой. «Разве это тайна для покойника? Кто жизнь забрал?» Грайна склонил голову к плечу. Хрустнули кости, а волосы заколыхались на сквозняке. Казалось, сейчас смеяться начнет, но нет. Наоборот, помрачнел сильнее, впервые опустил глаза. И показался вдруг хрупким, беспомощным, юным. Таким, каким, наверное, впервые увидел его такой же юный царь. Может, вправду говорят, в смерти все мы, что дети. Наивны живые, думающие, что мертвецы все ведают. Взгляд Грайна блеснул скорбной луной. Прикованные, как я, точно не ведают вовсе ничего. Риса, слепая Риса. Обида дрожала в этих словах. Слепая ли? Сложно было сдержать вопрос. Вспомнились царицы на красные от слез глаза, до да лукавые слова Иланы. Страшна женская месть. Едва ли, наоборот. Но Грайна сжал на миг кулаки. Любили ее, как я не полюбил бы никогда. Всею любовью, какая могла ей принадлежать, она владела любовью лучшего на свете человека, а прочее. Вот же дурак. Неужели правда не понимает? Хинздра глянул на воду, тихо спросил. «Видел ты тут васильковый венок, а лукавый герой?» По глазам понял, что ответа не будет. Рассмеялся, сам не ведая над чем. Осознал вдруг, как устал и от живых, и от мертвых страстей. Да, Вайга любил ее. Он многих любил, и что дружба, что любовь для него были неотделимы. Тебе ли не знать, почему царица было так больно и почему все вышло у вас так, как вышло, ты... И это вырвалось, вырвалось, наконец. Ты постыдился бы. Ему было что вспомнить, как эти двое, царь и Вода, вместе шли в бой, как тешили послов на пирах и охотах, Как один, стоило второму, захворать или раниться, спешил к нему. Как смыкались в приветствии ладони, а лоб прижимался к лбу. Как Вайга с его неловкими пальцами плел васильковые венки, потому что цветок этот в астраре был знаком воинской удачи, а грайна напоминала родных морях. Все это было любовью. Такой, на которую завидно глядеть. Такой, от которой щемит внутри даже если нет за ней ни ласк, ни поцелуев. Никому никогда Вайга не жалел любви, но всегда были те, кому доставалось больше. А были и те, на ком вся прочая любовь держалась, что дом на опорах. Грайно молчал, лишь смотрел в ответ, и видно было, что хочет он шагнуть назад в воду, лишь бы не говорить об этом. Не шагнул, кивнул, точно покоряясь и прошептал. Не мог я от него отступиться и не хотел, пока не стал здесь узником. Отступился, когда попытались по-настоящему удержать? Страстолюбец. Горько слетела с губ. Что он, что ты. Да и она вас стоила. Упрямцы, гордецы. Почему ты думаешь, что это скверно, когда страстно любят, страстно дружат? Страстно ненавидят и теряют, тоже страстно. Снова вдруг коснулась его скулы гнилая рука. Ты ведь и сам не лучше, сам. Я всегда это знал. Тем ты мне и нравился. Сам. Разве? Это он-то, вечно всех пытавшийся удержать? Царя от страстей, сестру от безумств, Грайна от авантюр? Но вспомнилось мгновение. Сын вырывает чашу у Хельма и пьет отраву, и глядит, безмолвно спрашивая, как же так? Похоже, глядел и Хельма с появления здесь до последней минуты. Он ведь даже отравленный, наверное, не верил. Знал, никогда ни на кого Хинздра не поднимал прежде руку. Сегодня утром, точно чувствуя что-то дурное в судьбе, вдруг подарил ему подобранных в походе собаку с кошкой потому что Хинздра не понравились, а он оказался первым, на кого они променяли прежнего хозяина. Обнимая его, обещая холить или леять подарок, Хинздра в очередной раз подумал, как жаль. Жаль, что племяннику нет больше веры. Думал ли о подобном Вайга, сжигая свою рису, предательницу рису, и детей ее, и даже ее друзей и подруг, Но ну, а потом... «Нет!» Крик вырвался, когда, заметавшись взором, Хинздра все же остановил его на племяннике. Когда захотелось вдруг самому приподнять его голову, положить себе на колени. Когда страшно стало от этого желания. «Я не такой, Грайна, не тащи меня за собой, я...» Грайна устала, а может, жалостливо молчал. Что видел он у Хинздра в глазах? Почему не насмехался и не спорил? Ждал. И собственный взгляд его, беса, напоминал о священниках, смиренно, безукоризны слушающих исповеди. Хинздра все твердил. «Нет, я никогда, я... я...» Он запнулся, отпрянул, бросила в жар. «Страсти, огонь! Он все сметает на пути, не умеет прощать. Так нельзя! Его нужно обуздывать, нужно!» «Просто я тоже не сумел». «Всего раз, один, один раз! Почему меня нужно наказывать?» Грайна плавно поднял руку. Над ладонью зажегся язычок пламени. Заплясал в глазах, оживил золотом мертвую кожу. Грайна улыбнулся огоньку с нежностью, как ребенку. «Огонь греет. Что мы без него? Посмотри, потом ведь с нами будет вот так!» Пламя погасло. Сырая темнота дыхания просто задушила его. Грайна сжал кулак. «Особенно, если некого взять за руку, если рядом предатели и больше никого». Они помолчали. Вокруг все клубились, разрастались тяжелые кровавые облака. В горестном раздумье Хинздра поглядел на Грайна и, наконец, собравшись, сказал то, что ни год и ни два носил на душе. Насил, сам того боясь и раз за разом отрицая. «Знаешь, мне на самом деле жаль, что тебя не стало. Не было бы беды, если бы не та охота и слухи о заговоре. Не было бы ничего. Я же...» Он оправил то, что было на плечах. Меховой плащ, подаренный семь лет назад. «Я же с тобой примирялся по-настоящему и...» Все внутри сжалось. Может, иначе было бы с Хельма, если бы не все это, да? Поделили бы они его как-нибудь, точно бы поделили, как делили все. Не был бы он таким неприкаянным, не тянулся бы так к дружбе, любви, подвигам, не, не боялся бы так подвести, обидеть, не прийтись ко двору, не рос бы что в юн, лишившийся опоры, солнечный, живучий, но совершенно потерянный без других. Грайно выслушал, не перебивая. Не кивнул, но вдруг засмеялся. Не поверил? Кто знает, вправе был. Он смеялся долго, все окутываясь и окутываясь дымом. И, наконец, из-за этой кровавой завесы все же ответил. «Верю, Хинздра, верю. И страх твой вижу, чую, разделяю. Да только...» Ладонь махнула, что клинок, Отогнала кровавые клубы. Нечего больше бояться. Ты все потерял. Хинздра отвел глаза. Сина сидел над Хельма, будто окаменев. От груди его разливался слабый теплый свет. Сын вынул из-под рубашки золотое перо и сжал меж ладоней. Оно блестело все ярче, освещало двоих: мертвого и мертвого братьев, сыновей. Грайна тоже посмотрел на них. Посмотрел так, будто это его родные дети. Это он должен был защитить их. Но вместо этого сгубил. Снова в сердце всколыхнулась злоба. Так всколыхнулась, что захотелось одернуть. Не смотри, мои, мои. А с тебя, твари, все и началось. Но Хинздра сжал зубы, промолчал. Понимал, слова эти лучше сказать самому себе. «Если бы ты знал...» — вновь заговорил Грайна с горечью. «На что обрекаешь сына? Отсюда же не выбраться, нет». Он посмотрел на свои чудовищные руки. «Я помню все раны, всю боль. Они тут». Левая ладонь коснулась лба. «И тут». Он тронул сердце. Всякий раз, пытаясь выйти к кому-то, а потом снова падая в омут, я захлебываюсь. Он измученно содрогнулся. Вайга лишь убивал меня снова и снова, потому я и избегал его. Злясь и мучаясь, я гадал, как он мог не спросить моей воли. Но ну, потом... Он снова посмотрел устало на руки. А потом то, во что я превратился, уже могло свести его с ума, когда плыл по омуту васильковый венок, который я так хотел, но не смел взять. Хинздра не ответил. Ком встал в горле, сжались кулаки, когда он вдруг представил это. Пьяный царь вот тут, на краю, а мертвый воевода там, на дне, и между ними венок из синих цветов и губы, с трудом разомкнувшись, сами шепнули. «Ты так и не простил, Вайга, свой плен?» Грайна смотрел долго, задумчиво, но все же шепнул, наконец. «Простил. И тоскую, но тебе...» Голос его смягчился. «Я не друг тебе, но прошу, не проходи через это и не проводи других». Хинздра не успел ответить. Снова услышал у воды всхлип, а потом и шепот. Проснись, проснись, пожалуйста! Такой отчаянный был голос, что играй наочнулся от наваждения, повернул голову. Как убивается твой мальчик, вздохнул. Наверное, как Хельма по мне, да? Может, и верно, краса в глазах тех, кто ею любуется, а горе в глазах тех, кто из-за него плачет. Хинздра не решился больше смотреть на Грайна. Боялся почему-то увидеть его лицо. Сколько там боли, отчаяния и злорадства. Он упрямо взглянул вперед. Золотое перо теперь лежало у племянника на груди и подрагивало. Казалось, грудь эта слабо вздымается. Хинздра, остолбенев, всё смотрел. Пытался понять, не чудится ли. Волосы Хельма померкли. Глаз он не открыл. Цина не мог до него дотронуться и только плакал. Но зрение, кажется, не обмануло. Правда ведь дышит. Пытается дышать, борется. Правда, кто там наверху так его любит? Кто и теперь толкает в спину убийцу, шипя? «Беги, беги, пока не поздно. Не делай зла». Не делать поздно. Сделано все, но... «Хельма!» Еще даже не осознав этого, Хинздра бросился мимо грайна вперед: поднять, привести в чувство, помочь выкашлить воду. Случалось ведь пару раз вылавливать из речки заигравшуюся или перепившую сестру. Хинздра уже точно видел. Хельма дышит. Затрудненно, редко, но если успеть. Не трогай! Он застыл. Дорогу вдруг заступил сын. Поднял голову, сверкнул глазами завопил еще громче не смей больше к нему подходить не смей я свет мой никогда не был голос сына таким страшным хиндра все пытался его обойти а он визжал словно щенок силился оттолкнуть и повторял свое я а в глазах металось другое слово только бы не услышать не услышать не дать ему сорваться с искаженных мучением синих губ Хинздра протянул руку, коснулся ледяных щек сына, позвал умоляюще. «Солнце мое, подожди, не надо, не...» «Поздно». «Я тебя ненавижу!» Царевич зарыдал горше. Кровавые облачка вырывались уже и из его рта. Он отпрянул, глянул пусто, злобно ощерился. Правая сторона лица пошла гнилью, глаза затуманились и Хинздра окончательно понял смысл слов Грайна. Все потерял. Цина, будто в раз обессилев, просто отошел с пути, и к Хельму, наконец, удалось приблизиться. Кровь все текла из его носа, была кровь и на лбу, и на одежде. Страшно смотреть. Грайна подступил, молча встал над ними, и Хинздра безнадежно спросил. «Можешь ты забрать мою жизнь вместо его? Вместо хоть чьей-то?» Грайна возвел глаза к белому лику каменного бога. В голосе его снова была лишь горечь. «Ты что, думаешь, я повелеваю чужими смертями? А тем более жизнями? Мертвы твои дети. Ты их убил, совсем как Вайка. И мне ничего здесь не сделать». «Как же иначе? Хинздра кивнул, не смея ни умолять, ни бронить. Грайн стоял над ним, возвышаясь в холодной мертвой стати. И луна играла в его браслетах, в серьгах, бубенцах, вплетенных в волосы. Он глядел с болью на сгорбленного сына, на хельма, к которому точно так же не мог притронуться. А тот лежал недвижно, долго еще будет дышать. Мертв. Но, может, Грайна имеет в виду иное? То, что было в глазах, то, что погасло в сердце. Хорошо. Хинздра не узнавал свой выцветший голос и свою решимость. Вольному воля, справлюсь сам. Когда он опустился на колени, сын, собравшись с силами, снова попытался в него впиться, оттащить, но руки уже потеряли всякую власть над плотью. Хинздра почувствовал их холод и дрожь, ничего больше. Точно сквозняк овевал его, плача и проклиная. «Ты предатель! Зверь, ты...» «Цина!» Он заглянул в глаза. желтые, светлее собственных, еще живые. Взгляд резал, но говорить нужно было так же, как в мирные минуты прошлого, как когда гнал спать или делать уроки. Оставь его. Дай мне помочь. Я больше не причиню ему вреда, обещаю. Тина не верил. Это оставалось лишь принять. Его губы повторили «Ненавижу». Слово это вонзилось ножом. Но всё же он послушался и опустил руки. Просто стоял и снова плакал. Кинздра склонился к Хельму ближе. Приподнял. Убрал режущие глаза перо. Бросил в воду. Коснулся шеи. Действительно, стучала еще кровь. Удивительно, что бы с ним ни делалось за поганый поход, поганые дни в столице, стучало. Секунду Хинстр вглядывался в измученное лицо. Потом перевернул холодное, кажущееся куда хрупче обычного тела, уложив животом на свои колени. Надавил на спину раз, другой, снова. Он будет жить, свет мой. Он не смотрел на сына, боялся вновь встретить вражий взгляд. И только ладонь снова и снова давила на худую спину поверх мокрой рубашки. А вы — нет. Я вас отпущу и сам тут не останусь. Он умолял и про себя, обращаясь уже к Хельма. Пожалуйста, нет. Умолял. Прости, что совсем тебя не знаю и забыл, почему не хотел отдавать. Умолял. Если все же уйдешь, будь там счастливее всех, кого оставляешь. Еще движение руки, и Хельма очнулся. Дернулся, сплевывая воду, и из горла вырвался хриплый вздох. Он закашлялся, забился, вскинулся и, распахнув глаза, вновь упал навзничь на камне. Его колотило, но дышал он все глубже. Хинздра быстро скинул плащ и набросил на него. Сина. Хельма без страха посмотрел на мальчика, затем на Хинздра. «Ты...» Ощущая ком в горле, он резко отстранился. Хотел встать, прежде чем его бы оттолкнули так же, как оттолкнул сын. Но Хельма судорожно, как в детстве, впился в его ладонь холодными, но живыми пальцами. Сжал, и вдруг затрясло от этой горячей немой мольбы не уходить. Это не могло быть прощение. Но это была надежда, и он шепнул. «Нет, нет. Куда вы без меня?» Хельма опять зашелся кашлем. Что-то за спиной засияло золотом. Теплая вспышка сорвалась с левой руки каменного бога, и Хинздра вдруг увидел. Там больше никого нет. Настоящая, живая злата птица взмыла к темному куполу и упала в воду. Свет померк а каменный идол плавно шагнул вперед. Хельма видит дядю, сгорбленного и выцветшего. Видит, но не может позвать, не может шевельнуться. Почему? Только что ведь дышал и говорил, только что цеплялся за его ладонь, не веря. Жив, нет, спасен. А дядя смотрел на него, как в детстве. Склонялся, кажется, поцеловать в лоб. Кутал в плащ, но больше этого нет. Тело, полное боли, не слушается. Дядя замер в стороне, а над ним нависает каменная фигура. Стоит, что судья. Длинные у исполина волосы. Сверкает легким серебром кольчуга. Нельзя его не узнать. Да и кому, как не хозяину, встречать, бронить гостей? Слишком шумели гости, слишком кричали. «Прости меня! Молю, Господи, прости!» — шепчет дядя. Даже на колени не смог опуститься, лишь понурил голову. А волосы его белеют. Медленно и странно, от кончиков вверх точно покрывается инием голая земля. «Прощу!» — красивый у Бога голос, зычный и нежный сразу. Ни на один другой не похож. «Я всех прощаю!» даже царей. Их прощать приходится чаще всего, знаешь? Дядя беспомощно устало оглядывается. Не стало ему легче, знает он. Прощу лишь слово. Не исправить им настоящей беды. Заберешь меня вместо сына. Медлит. Хоть одного, одного оставь. Сына. И сердце сжимается. Робко теплеет, ничего с этим не сделать. Глупый пес, глупый. Но такова природа псов. Нет. Бог качает головой. Нет, не та цена. Как упросить тебя? Кажется, вот-вот дядя все же упадет на колени. Это качание головы уже строже. Никак. И не просьба это, а трусость. Умереть за свои дурные деяния каждый гораст, Жить искупая немногие. Снова дядя стыдливо опускает голову, Не смеет спорить. Они молчат, а Хельма все холоднее. Смотрит он в темный слюдяной потолок, Смотрит на своды, Потом еще на двоих, что лежат рядом, На грайна, мрачного, величественного и мертвого. Над сина, словно очарованного добрым сновидением. Снова пробует шевельнуться, взять за руку хоть кого-то из них. Не может. И переводит глаза на бога, на дядю. «Видишь ты эту воду, царь?» Тихо спрашивает бог. Омут, весь в жемчужно-серебряной рябе, волнуется, будто слушает. «Какая черная, правда?» А вода-то светлее ясного дневного неба. Сияет из самой глубины. И в розоватых лепестках кувшинок тоже трепещет свет. Другой, золотой. Обман здесь. Обман в самой улыбке на каменных губах. Не может же Бог быть слепцом? «Нет», — шепчет дядя, — «не боится возразить». «Вода не черная». И Бог смеется. Точно ждал именно этот ответ, и теперь очень рад. Правильно! Она была иной, когда я воскрес. А что потом? Есть в вопросе и страх, и вина. Мы все испортили. Всегда все портят люди с их страстями. Замирает смех Бога. Иным становится взгляд. Пропадают оттуда лукавство и ласковость. ⁇ Страсти говоришь? ⁇ Да, может быть. Убивают они, но жизни без них нет. ⁇ Молчит Хинстра. Глядит он теперь на Хельма, на Цина, на Грайна. ⁇⁇⁇ Он сказал ⁇ Страсти ⁇ живой огонь. ⁇ Тянется к Грайна мертвая рука. ⁇ Я говорю ⁇ Страсти ⁇ мертвая тьма. ⁇ Но оба мы правы, да, лукавый герой. И Хельма видит, темнеет, рассыпается тело рядом. Не окликнешь, не сожмешь пальцы. Ничего в миг не остается от Грайна, кроме колец, Серег, Бубенцов. Истлело печальное лицо. Одни кости лежат на камнях. Сгустки алого дыма летят вверх к лунному сиянию, тают. И их как не больно на сердце легчает. Давно ему пора. «Куда он?» — спрашивает дядя. Но Хельма знает, ему не ответят. «Этот ключ», — шепчет Бог, медленно погружая ладонь в воду, — «разлился после моего воскрешения. Я хотел, чтобы он служил людям, чтобы возвращал жизнь светлым душой. Да только вовсе недостойных несли вы сюда. Кто убийцу, кто ревнивца». Потемнела вода. Давно никого не воскрешает, лишь держит пущи кабалы. Давно не видела светлая вода светлых душ. Сегодня увидела. Вот я и пришел тоже посмотреть. И он правда опять смотрит над Сина, на Хельма. Добрый этот взгляд, но что-то в нем от ледяной зимы и бездонного неба. Мой мальчик шепчет дядя. Шепчет тоже, глядя на сына, потом на Хельма. Мои. Волосы его совсем уже белые, чистая изморось, чернеет только одежда. Нет, поздно тебе плакать, окликает бог и словно ветер наполняет храм. Поднимается из воды ладонь. Поздно. Теперь я о них позабочусь. Позабочусь и о тебе. Дядя закрывает лицо ладонями. Никогда он не казался таким маленьким и бессильным. Да будет так, боженька, да будет так. Тянется рука, грозно нависнув над хельма. Капля воды падает на губы. И становится страшнее, чем было в бою.